Глава вторая. Но на этом странности не заканчиваются. Поняв, что очутилась в чужом теле, оборачиваюсь вокруг и внимательно осматриваю комнату. Тут все такое винтажное, уютное, за окном сад спионами. Но мое внимание привлекает освещение. Прямо над клумбами витают шары, сияющие разноцветными бликами. Никогда такого не видела. Магия? Реально. Не может все это быть правдой. Просто не может. Я присматриваюсь к светильникам на стенах. Странные белые кристаллы под абажурами. Не похожи на газовые рожки, и это точно не электричество. Схватив с кресла лиловый халат, иду к дверям. Хватаюсь за холодный металл круглой медной ручки и тру ее подушечками пальцев. Немного подумав, толкаю створку и выхожу в коридор. Я в каком-то особняке. А вниз сбегает широкая лестница, покрытая ковровой дорожкой. «Это ее новая тактика!» доносится нервный голос брюнетки. «Я немного спускаюсь и наблюдаю интересную сцену между моим мужем и его... любовницей?» Генерал Грехом успел расстегнуть мундир и смотрит с высоты своего роста на возмущающуюся женщину. «Она никогда не даст тебе развод, Рэм!» умоляет она, сложив руки в молитвенном жесте. «Не оставайся здесь сегодня, прошу тебя!» «Мне надо присмотреть за ней. Анна непредсказуема. К тому же завтра зачитывают завещание леди Гледис». «Она прекрасно может отправиться туда сама!» «Спокойной ночи, Шейла. Мой шофёр отвезёт тебя». С этими словами муж берёт любовницу под локоток и ведёт к выходу. По дороге зовёт мисс Саманту. Видимо, мрачная худая Саманта работает здесь экономкой. Но чей это дом? Генерал, по всей видимости, не живет с женой. Я осторожно начинаю спуск, видя ладонью по деревянным перилам. Мираж, увы, не рассеивается. Ощущения предельно яркие. Я улавливаю запахи старого дома, нотки изысканных духов. Когда я достигаю гостиной, дверь растворяется и возвращается к генерал грехом. Он внимательно смотрит на меня, и я на секунду теряюсь. А он снимает мундир. И кидает его на мягкий диван. Куда делась экономка? Мне неуютно наедине с этим высоким мужчиной. От взгляда его голубых глаз печет щеки, и хочется поплотнее запахнуть халат на груди. Что я тут же и проделываю? Так спокойнее. Анна, ты знаешь, почему я поселил тебя здесь? Сухо говорит генерал. И мои решения не обсуждаются. Я остался, чтобы проводить тебя завтра на чтение завещания. Надеюсь, получив наследство, ты дашь развод и навсегда исчезнешь из моей жизни. Конечно же, после моей квартиры этот дом кажется шикарным, но слова генерала побуждают меня присмотреться к обстановке внимательнее. Панели на стенах слегка рассохлись, обшивка на мебели потерта. Есть шероховатости на паркете, и цветастые шпалеры выглядят пожухшими. Генерал грехом отселил нелюбимую жену в старый дом. А я не знаю, что и думать. Уже начинать бояться? Машинально трумочку уха, ухо, а муж приближается ко мне. Он так в меня вглядывается. Я вмиг забываю про новую внешность и впадаю в панику. Прикрываю лицо воротом халата. Не хочу, чтобы он заметил ожог. Генерал грехом выдыхает. «Действительно новая тактика?» — спрашивает он. Подходит и отводит от моего лица воротник. «Почему?» — спрашиваю я хрипло. «Мне действительно любопытно, почему он так обращается со своей женой». «Тебе это прекрасно известно. Ты могла просто сказать правду». «И это что-то изменило бы?» — спрашиваю наугад. «Нет», — жестко отвечает он. На его лице на секунду отражается сожаление, а затем он заправляет мне за ухо выбившуюся прядь волос. Для дракона наследники самое важное в жизни, произносит он. А ты не смогла, Анна? Я хлопаю глазами. Драконы? Ох! Кажется, можно расслабиться. Я сплю и вижу сон. Надеюсь, у грузовик проскочил мимо, и я скоро проснусь. И тут же все внутри холодеет. Нет, мне не хочется просыпаться. Я прикладываю ладонь к сердцу, а генерал наклоняется и легко целует в губы. На миг цепенею от неожиданности, а он обнимает и оттягивает зубами мою нижнюю губу, затем трется носом о висок. У уха слышится участившееся мужское дыхание, и поцелуи потихоньку перемещаются на шею. «Позволь мне этой ночью последний раз», — шепчет он, а я упираюсь рукой в крепкую грудь. Мотаю головой, когда он притягивает совсем близко. «Не надо!» Выкрикиваю с неожиданной силой. В груди разливаются чужие эмоции. Эмоции Анны. Обида, ревность, боль. «Предатель! Иди к своей чернобровой подстилке!» Слова вырываются сами собой. Я чувства таинственной Анны не разделяю. Генерал грехом каменеет, кривовато улыбается и отступает назад. «Как скажешь, Анна!» Он подхватывает с дивана свой мундир и поднимается по лестнице а я остаюсь в растрёпанных чувствах, дезориентированная, растерянная. Я бы могла поверить переселение душ в мистику, но драконы, но магия! Когда где-то наверху хлопает дверь, я тоже спохватываюсь и медленно поднимаюсь по ступеням. Меня окликает мисс Саманта, и я, вздрогнув, оборачиваюсь. «Вы поужинаете, леди Грехом? спрашивает она. «Нет, но мне правда совсем не хочется есть». Я спешу залезть в кровать, застеленную ароматным шелковым бельем. Возвращаться из сна в скучную и болезненную реальность страшно, но необходимо. Утром меня будет свет, проскользнувший в комнату через плотные занавески. Я закрываюсь рукой, стараюсь прогнать надоедливый лучик, но он упорно пытается пробиться под веки. Поворачиваюсь на бок и вспоминаю, что забыла вчера зайти в магазин. Ну вот, осталось без хлеба. Вздохнув, сажусь в постели и понимаю, что все еще нахожусь в уютной винтажной спальне. Хм, безумие затянулось. Быстро встаю, пробегаю к шкафу и роюсь в нем. Нахожу платье с рукавами фонариками и поспешно одеваюсь. В зеркале отражается все та же Милашка, но теперь встрепанная, с чуть припухшими от осна глазами. Что такого страшного она сделала? Почему муж решил променять ее на другую? И при чем тут я? В голове вертятся самые смелые предположения. Наиболее экстравагантное — я попаданка в магический мир, а генерал грехом — какой-нибудь дракон или… или Виверна.